но его все чаще начала посещать обидная мысль. живет он непосредством скромно. Михаил Дмитриевич даже посмотрел несколько квартир в новых, элитных, жутко дорогих домах в центре, на Пресне, на Полянке и в Кунцеве. Чудовищное качество постройки наводило на мысль, что съехавшийся отовсюду в Москву пролетариат тихо, но упорно мстит новым хозяевам жизни. Как иначе объяснить, что этажи были загажены, точно вокзальные зартиры а фасадная штукатурка осыпалась после первых же дождей. Евроремонт в такой квартире походил скорее на реставрацию какого-нибудь Гатчинского дворца, порушенного мерзавцами-фашистами до полной архитектурной неузнаваемости. Тем не менее, Свирельников выбрал квартиру в новом корпусе на зоологической улице с окнами на зоопарк. Но тут случайно встреченный Ашотик сообщил под большим дружественным секретом, что под тщательно проверенным слухом Скоро должен случиться обвал рынка жилья, и дистрибьюторы станут отдавать площадь почти даром. Михаил Дмитриевич решил дождаться конъюнктуры, а пока купить хотя бы новую кровать. И вечером повел жену в открывшийся неподалеку от них магазин «Мебельон», про который постоянно крутили по телевизору рекламный ролик со смешным слоганом «Всеобщая мебилизация населения». Непонятно даже, зачем он это сделал. Ведь чувствовал же, что никакая новая кровать – Не спасет их распадающийся брак. Тоня грустно бродила по торговому залу, величиной с футбольное поле, равнодушно рассматривая несметные мебельные богатства. Всего десять лет назад от одного вида этого изобилия несчастный советский новосел, несколько лет томившийся в очереди за румынской стенкой, мгновенно сошел бы с ума. А теперь, кроме них, по лабиринту из гарнитуров прогуливались еще две-три любопытствующие пары. Вскоре жена остановилась возле огромной испанской кровати, стилизованной под начало XX века. Спинка была сделана из никелированных трубочек, которые, переплетаясь, образовывали позолоченное сердце, пронзенное большой оперенной стрелой. Жуть! Какая замечательная жуть! изумилась Тоня. Впрочем, кровать и должна быть вызывающе безвкусной. Почему? Ну а чего хорошего в физиологии? Господь мог бы и животные низ. «Сделать духовнее, например?» «Ну, не знаю, но потерлись носами, и через девять месяцев на сносях». «Но носки?» «Тогда бы носили не на ногах», включился в игру сверельников. «Грубо», — поморщилась она, «а развод называли бы разнос, а насильников нос-сильниками». «Лучше», — похвалила Тоня, «а хороших мужей сносными» а плохих жен относительными. Оргоносцев — носурогами. «Купить тебе эту кровать?» — спросил он, понимая, что не перекаламбурит ее. «Мне? Зачем?» Шекспир оставил нелюбимой жене по завещанию вторую по качеству кровать. «Как это? Понятия не имею. Ученый до сих пор спорит». Кровати они тогда так и не купили. А Тонькин совокупец, если такой крутой, Мог бы и раскошелиться. Это с надоевшей женой все равно, где носами тереться. А новое ощущение требует простора и удобств. Свирельников уже выходил из бывшей своей спальни, когда вдруг заметил еще одно возмутительное новшество. Он исчез из Третьяковки. Так Тони называла два десятка фотографий в рамочках, висевших на стене отображавших всю их семейную и даже досемейную историю. Когда Михаил Дмитриевич заезжал в последний раз... Он на правах мужа и отца наличествовал почти на каждом снимке, чокался с невестой, принимал на руки конверт с новорожденной Аленкой, вел ее в школу, встречал Новый год в кругу семьи, осматривал вместе с Тони заморские развалины. А теперь его не стало, как будто вообще никогда не было. И вот что самое подлое. Для каждой рамочки нашлась бы вполне равноценная замена. На свадьбе белоснежная невеста чокалась с Валентином Петровичем, Конверт бережно держала на руках Полина Эволдовна. Из школы Аленка возвращалась с подружкой. Развалин Тони осматривала в гордом одиночестве. А самый первый их совместный снимок, сделанный возле таганки, оказался жестоко обрезан. Стоявший по бокам свирельников и синякин исчезли. Остались лишь улыбающиеся Тони и Нинка. Все, баста, его больше не было.